Глава восьмая В Мирт мы добрались к полудню. У меня была идея воспользоваться свитком портала, которую я тут же озвучил метру. Но его насмешливый взгляд был красноречивее всякого ответа. Именно поэтому мы дошли пешком. Не знаю, зачем ему это понадобилось, поскольку до самых поселочных ворот мы не встретили ни единой твари. Хотя я не безосновательно предполагал, что наставник замыслил мою усиленную прокачку. Обошлось. В полном молчании мы дошли до центральной площади. Перед тем, как мы расстались, мэтр поинтересовался. «Я так полагаю, что со своей специализацией ты так и не разобрался!» Пожав плечами, я помолчал. «А смысл что-то отвечать, если этот вредный дедок и так все бесцеремонно читает напрямую из моей головы?» «Ты помнишь, где находится арсенал?» Помню ли я, где он находится? Естественно. Даже если бы я и хотел забыть, то не выйдет. Именно оттуда я драпал со всех ног от сбешенного Эйкина скряги, под свист летящих в мою голову частей доспеха и отборней ругани. «Верно!» – нехорошо улыбнулся Мэтр. «Ни к чему не принуждаю, но если тебе интересно, то дед Эйкина был оружейником». «Возможно, что ты вынесешь что-то полезное из нашего разговора». «Ну что за подстава? У меня не было сомнений, что Экин даже разговаривать со мной не станет. В лучшем случае он меня пошлет к Рибусу взад, а в худшем...» «Не всегда нужно яростно размахивать мечом», — Туман набросил наставник перед тем, как уйти. «Иных врагов можно победить словом, хитростью и даже чувствами». Полюбовавшись на удалявшуюся спину метра, я все же решил последовать его совету. Но для этого мне была нужна информация. Не могу же я просто так явиться к скряге и повторить с умным видом слова метра. «Светлых дней, Ставр!» – поприветствовал я демона, который по своему обыкновению находился за стойкой. Трактирщик только махнул рукой, давая понять, что я услышан. Продолжая беззвучно шевелить губами, он что-то подсчитывал, резким щелчком перебрасывая костяшки немаленьких счетов, водруженных на стойку, периодически сверяясь с толстой книгой в потрепанной обложке непонятного цвета. «Ты по делу или просто поболтать?» Закончив с расчетами, обратился ко мне Ставр. «Переучет?» — кивнул я на счеты. «Да, чтоб его!» — раздраженно махнул Ставр. «Не могу понять, откуда недостача. Не то чтобы много, но... Ладно, так что хотел?» мне нужен общий язык с эйкином хочу с ним поговорить прежде чем он меня выставит за двери. вы же вроде старые знакомые с ним у у, -у трактирщик озадаченно потер затылок это сложно давай так я сегодня вечером хотел выходить в ту сторону по своим делам в общем завтра утром зайди ко мне отлично повеселел я спасибо только три часа ночи это не утро пробурчал трактирщик. «Если снова решишь разбудить меня в такую рань со своим полуумным троллем, то это должна быть веская причина. Как минимум, что ты арендуешь всю таверну за двойную цену на седмицу». «И зачем мне таверна?» «Вот, значит, и незачем тогда ночью шляться», отрезал Ставр. «Нормальные хуманы ночью спят». «Хорошо», – смутился я. «Больше такого не повторится». Впрочем, уверенности в моем голосе не было... Да и трактирщик тоже это понял. Покачав головой, он снова вернулся к расчетам, более не обращая на меня внимания. Звук пришедшего сообщения заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Сам не заметил, как задумался, продолжая восседать около барной стойки на высоком стуле, завороженно наблюдая за мелькавшими туда-сюда костяшками счетов. Ловко перекидываем их ставром. Оли с Мегавайту. Нужно срочно встретиться, это важно. Желательно прямо сейчас. На ловца и зверь бежит. Мегавайт, Олис. Хорошо. Только не сейчас, а часа через три. Устроит? Олис мегавайту. Окей. Быстро набрав ответ, тут же написал дяде, который уже находился в игре. Странно. Обычно он появляется здесь в первую очередь, чтобы начать день с нескольких кружек Эля. Кто бы сомневался, что тролль довольно быстро оценит преимущество цифрового применения алкоголя без последствий для печени в реале? Пока есть время, нужно потратить его с пользой. Поэтому, поднявшись в личную комнату, без колебаний активировал теневого учителя. Местом встречи Олис выбрала балок, точнее, его окраину, где вполне добротные каменные дома соседствовали с потрёпанными хижинами, в которых не то что люди, крысы жить постесняются. Местные обитатели вообще не обращали на нас внимания. Хотя две массивных фигуры, уверенно продвигающихся по местным трущобам, должны были как минимум привлечь внимание. Я снова набросил личину орка-полярника, так как веры Олис и Свейну не было никакой. И даже от этой встречи я ждал какого-либо подвоха. Успокаивало то, что умение ярости Амат было откатившимся. Случись что, я от этого неблагополучного райончика в ипостаси дракона камня на камне не оставлю. Глядя по сторонам, все больше приходил в недоумение. Как вообще власти Болого допустили существование подобного района? Видно же невооруженным глазом, что здесь гадюшник еще тот. Взять хотя бы вон то бессознательное тело в обносках, валявшееся под стеной покосившегося дома. Судя по благоухающей луже, кто-то еще умудрился облить его помоями. Брезгливо помольшившись, я старательно переступил потеки непонятного происхождения чтобы упереться в конечную цель нашего с экскурса. Дверь таверны танец богини определенно знавала и лучшие времена, как и облупившаяся вывеска над ней, изображающая, видимо, ту самую богиню, танцем которой было и названо это фешенебельное заведение. Фигурка на вывеске была без ноги и больше всего напоминала кикимору с необъятной кормой. Причиной тому стал насквозь прожаведший угол металлической таблички обновлением которое никто даже и не думал заниматься. Да уж, если здесь и танцевала какая-то богиня, то последнее, что я бы хотел, встретить такую красоту наяву». «Не нравится мне здесь», – проворчал Костет. «Отсюда можно легко и через респаун уйти. Думаю, нам сейчас объяснят такой странный выбор места встречи. Толкнув дверь, я на миг застыл, а потом еле подавил желание снова ее закрыть и больше никогда не открывать» так как воняло оттуда, словно из мусорного ведра. «Фу!» — выругался трой, закрыв нос руками. «Знаешь, если все дипломатические встречи будут подобного рода, я попрошу снять меня с должности безопасника. Если меня где-то не прирежут, то вполне себе могу просто где-нибудь сдохнуть от войни». Не обращая внимания на ворчание дяди, я окинул помещение глазами, сразу обнаружив нужных нам личностей. «Решили удариться во все тяжкие?» Я не без брезгливости отодвинул засаленный стул и присел на самый краешек. «Или просто набраться новых впечатлений?» Свейн только нервно дернул уголком рта, пропустив колкость мимо ушей. Но вместо него ответила Олис: «Ты на форум, когда последний раз заходил?» «Давно, а что?» «А то, что клановой цитадели Берхардов больше нет!» Прошипел Свейн потянув к себе стеклянную кружку, наполовину заполненную подозрительным мутным пойлом. «И клана нет! И ни хрена больше нет! Понял?» «Да он же пьян! Какого демона здесь происходит?» «С этого места поподробнее, пожалуйста!» «Сказать, что я удивился, это ничего не сказать!» «А что тут говорить? Нас обвинили в предательстве! Выпидли из милитари, а клан Холл сравняли с землей!» – произнесла Олис. «А знаешь, за что?» «Нет», — почувствовал я подвох. «За намерение сменить фракцию», — обожгла она меня взглядом. «Ничего не хочешь сказать?» Услышанное меня поразило. «Нет, войны между кланами в Даяне первая не редкость, но чтобы просто за пару дней сравнять с землей крепость, это жестко». «Очень интересно», — неожиданно вмешался Кастет. «Судя по тому, что вы здесь и разговариваете с нами, мы здесь ни при чем, верно?» «Да если бы вы были хоть на вот столько виноваты!» Рыкнул Свейн, попытавшись показать пальцами размеры того самого вот столько. «Я бы лично...» «Помолчи, пожалуйста!» Сурово оборвала его Олис. Что странно, он послушался. Поиграв со мной в гляделки несколько секунд, он снова принялся гипнотизировать кружку. «Это наша вина. Мы прохлопали у себя крота!» Досадливо сказала Валькирия. «Но сейчас вопрос в другом!» Наша договоренность с Мегавайтом еще в силе? — Ну, во-первых, это была не договоренность, а просьба с вашей стороны. Так что давайте не будем заниматься подменой понятий, — хмыкнул тролль. — А во-вторых, вы же понимаете, что с учетом вашего рассказа все кардинально изменилось. — Как я и сказал. Суэйн попытался встать из-за стола, но рука Олис его удержала. — Найхер мы им теперь не нужны. Костет только поморщился и снова обратился к Олис. «Давайте на чистоту. Если раньше мы могли быть друг другу полезны, то сейчас вы выступаете в качестве просящей стороны. Это просто констатация факта. Вы прекрасно это понимаете. И я хочу, чтобы вы ответили на один вопрос». «Догадываюсь на какой. Что мы вам можем предложить?» Олис прищурилась и, видя, что Свейн больше не делает попыток вскочить, убрала руку. «Миркантильность — это хорошо до определенного момента!» Облокотился на стол тролль, отчего последний жалобно скрипнул. «Но я бы хотел узнать, что вы намерены делать дальше? И от этого ответа будет зависеть многое. А пока вы раздумываете, прошу меня простить, но мне нужно перекинуться парой слов со своим главой». «Выкладывай», — потребовал я, когда мы отошли от стола. Я точно знал, что тролль уже что-то придумал». «Они могут быть нам полезны», – перешел он на шепот. «Первое, они многое могут поведать о милитаре. Второе, несколько сильных бойцов в клане не помешают. Это если они, конечно, попросятся вступить, в чем я очень сомневаюсь. Почему? Потому что вот тот бухой товарищ – просто ширма, а первая скрипка оркестра – она». Это не та дама, которая будет терпеть над собой чужое руководство. Я могу ошибаться, но мое первое впечатление именно таково. Дальше. Троянский конь, понимаешь, о чем я? Думаешь, они разыграли это представление? А недороговато ли вышло внедрение к нам? Целый клан умножили на ноль вместе с замком, считай. Пока не могу ответить. Для этого нужно их выслушать. Плюс мне нужна еще кое-какая информация. «Если я бы хотел узнать, как именно был разрушен клан Холл?» «А если в сети осталось видео, вообще шикарно!» «По поводу троянских коней, знавал я и гораздо более дорогие операции по внедрению. Цель всегда оправдывает средства. В общем, в разговор пока не лезь. Предоставь это мне. Просто слушай и делай выводы. Обсудим потом при просмотре записи». Мне было интересно. Где это он знал подобные операции? Но от вопросов пока воздержался. Не самое подходящее время. А еще мне очень захотелось дальнейшее обсуждение с Бирхардами перенести в другое место. Ты что, купил себе функцию видео? Я удивился. Когда успел? Неважно. В общем, ты понял. А сейчас пойдем. Кажется, наши новые друзья хотят нам сейчас что-то сказать, судя по их решительным лицам. Мы успели сделать всего два шага по направлению к столику, когда входная дверь таверны распахнулась, впустив пятерку игроков уровня 70+, среди которых я с удивлением заметил Камара. Подложечка неприятно заныла, ибо в совпадение я давно не верил. Нас было сложно не заметить посреди зала, а скрыться мы уже никак не успевали. «Вот они!» — указал на нас пальцем один из игроков. А в следующее мгновение в таверне разверся филиал преисподней.